Глава 18. Калинин. Верховая прогулка. Город был в панике. Она началась практически сразу после прибытия гонца от сосей. Принесенная новость была потрясающей. Сенгриер почти без выстрела под покровом темноты сумел захватить форт, а затем и жилую часть поселения. Гонец рассказал обо всем только команданте, но весь быстротой лесного пожара облетела всех, от богатейших донов до последних нищих. Каким образом? Кто знает. Дурные новости порой имеют свойство распространяться сами собой, даже без видимых разносчиков информации. Прошло немного времени и случившееся стало известно на застрявших в гавани из-за бушевавшего шторма судах. Выйти в море моряки не могли. Волны не пустили бы их, выбросили на прибрежные скалы. Оставалось надеяться, что тот же шторм сумеет помешать командору продолжить рейд. Или для него даже буря не является помехой? Если так, то никто не удивился бы. Молва склонна преувеличивать удачливость тех, кто хоть чем-нибудь выделился из толпы. Потом в город стали прибывать беглецы. Их было совсем немного. На загнанных лошадях бросившие дома и имущество, на все лишь безнадежно махавшей рукой. И пусть на его вырвавшихся из лап флегустеров было больше, просто часть выбрала для бегства другие направления. Будь то лиса или отдаленные поместья, жителям, казалось, будто лишь заявившиеся в город счастливцы и есть те единственные, что сумели избежать ада. В том, что у соседей творится ад, не сомневался никто, наиболее дальновидные стали готовиться к отъезду сразу после появления гонца, другие несколько позже. Одни моряки были в гораздо худшем положении их, ибо как бросить судно. Вернее, бросить можно, но на что тогда жить? И в то же время в горожанах еще жива была вера в чудо. Которые с многие уехали пока только единицы. Все остающиеся устремились в многочисленные храмы молить у Бога милости. Милость заключалась в том, чтобы безбожный командор, по мнению испанцев, он не мог быть иным, Раз уж являлся исчадием ада, повернул в другую сторону. Вернулся к себе на Гаити вместе с добычей. В идеале сгинул бы в морской печени где-нибудь по дороге вместе со своими соратниками. Молились не только горожане, молились воины гарнизона, их было не так уж мало, возможно гораздо больше флевустеров, но солдаты прекрасно понимали, насколько переменчиво военное счастье, и не находили в себе достаточно сил, дабы повернуть удачу на свою сторону. Несколько гонцов унеслись в разные стороны. Они везли даже не сообщения и не просьбы, вопль о помощи. Командант и просил у всех немедленной помощи, говоря, в противном случае жертвой алчного флевустера будет не один город, а целых два. Или тогда уже не целых два? Пиратские флотилии грабили испанские города столько лет, и с теневиково часто после очередного налета от городов не осталось почти ничего. Ночью в городе почти никто не ложился. Надо быть фаталистом и здорово верить в свою удачу и в помощь святых покровителей, дабы предаваться отдыху в, в какой-то сотне миль от очередного места пребывания командора. О штурме картахены были наслышаны все, разве что молва чуть извратила действительность и постоянно говорила о многочисленных жертвах как среди военных, так и среди обывателей. В свете переживаний и ожидания худшего как-то незаметным остался въезд в город на следующий день благородного Дона в сопровождении черного слуги. Дон был сравнительно молод, ему не было еще тридцати. Чуть выше среднего роста, темноволосый, одетый в богатый и после дороги костюм при длинной шпаге у бедра и паре пистолетов за поясом. Приехавшие были двух конь, да еще помимо этого пятая лошадь везла на себе тюки с какой-то поклажей. Первым делом Дон отыскал в городе трактир. А что другое можно искать после долгой дороги? Что дорога была долгой, прекрасно было видно по платью незнакомца, Да и потом все живущие поблизости были известны трактирщику наперечет. Обед, коротко распаделся незнакомец, устал, опускаясь на лавку. И, подтверждая серьезность своих намерений, бросил на стол золотую монету. Монета исчезла в руках трактирщика так быстро, словно ее никогда и не было. Пока жарилось мясо, хозяин собственноручно принес богатому посетителю кушаем вина. — Надеюсь, высокочтимый дон соизволит немного подождать, — трактирщик был самой любезности. Еще бы! Сдачи здесь не полагалось, а монета слегко перекрывала самый изысканный обед, да еще не на одну персону, а минимум на десять. — Соизволю, — буркнул незнакомец. Он смотрел трактирщика внимательным взглядом, словно решая, насколько можно ему доверять в таком важном деле, как приготовление пищи. Попутно незнакомец осмотрел зал. Народу по относительно раннему времени было немного. Компания каких-то заболдыг, до да с десяток состоятельных горожан, заявившихся сюда не то выпить вина, не то послушать последние новости. Сразу бросалось в глаза, что среди собравшихся не было ни моряков, ни военных. Моряки по случаю непогоды находились на кораблях. Военных же команданты в предвидении возможных боевых действий не отпускал из форта. Причем не только солдат, но даже офицеров. «Издалека путь держите, сеньор!» Трактивщик благодаря своей профессии пользовался некоторыми привилегиями не мог задать вопрос, который вертелся на языках у его постоянных клиентов. «Издалека небрежно кем он не знакомится. Хотел присмотреть в себе участок, но у ваших соседей едва не попался каким-то пиратам, уже захватившим город». Лица всех посетителей, включая Забулдык, немедленно появилась к, к незнакомцу. Никто даже не пытался скрыть мгновенно возникший интерес. И как вам удалось выбраться? Или вы узнали о флигустерах заранее, осторожно осведомился трактирщик? Никто меня не предупреждал, вздохнул незнакомец. С самого въезда в город меня остановили трое головорезов. На ломаном испанском с добавлением французских слов потребовали слезть с и отдать кошелек. И вы? Не удержался кто-то из горожан. И я застрелил одного негодяя. Знакомился к спрашивал спрашивав взглядом, так что напрочь отбил охоту задавать дальнейшие вопросы. Но потом вдруг улыбнулся. Правда, после этого мне пришлось спасаться бегством. На мое счастье, флигустеры опомнились не сразу. Когда же опомнились, расстояние было велико для прицельной стрельбы, поэтому их пули просвистели мимо. Иначе я тут бы не сидел. По залу пронесся гул, в котором ясно сквозили ногти восхищения. Спасибо святому Антонию, моему небесному покровителю, который пришел на помощь своему верному слуге в трудную минуту. Сонос, похватившись, добавил незнакомец и с чувством перекрестился. Посетители привычно последовали его примеру. Отчего бы проверенным католикам не перекреститься лишний раз не вознести молитву Создателю? Тем более он наглядно продемонстрировал свое могущество и спас из рук разбойника в одного из своих сыновей. Те, кто не был спасен, вспомнились по контрасту. Мол, вот что бывает, когда на кого-то не проливает смелость Божья. «Как вы думаете, мой дом, какие планы в этих исщадей ада в дальнейшем?» — спросил какой-то худой горожанин с явным опасением услышать худшее. «Какие у них могут быть планы? Соберут добычу, да и отправятся с ее проматывать. Разве бывало иначе?» «Но вдруг они решатся продолжить рейд?» Робко высказал предположение другой горожанин в противоположность с первым, с заметным брюшком. «Бросьте, презрительно бросил незнакомец! Вы что, не знаете эту публику? Налетят на один город, ограбят и сразу уходят к себе. Ни разу не слышал, чтобы после этого пираты пытались атаковать что-то другое. Видно, не хотят рисковать награбленными сокровищами». Мужчина с брюшком с облегчением перевел дух, словно незнакомец дал ему надежду. Даже не дал, подтвердил того, во что едва верилось. Тем временем трактирщик наконец принес заказанное блюдо. Путник с явным удовольствием принес за еду. Да и как иначе после долгой дороги? Потом незнакомец прервал трапезу, отпил вина и кивнул за окно, где была видна бухта с полудежной болтающих на корях кораблей, небрежно поинтересовался. — А что у вас делает британская бригантина? что на один факт пребывания в испанской гавне давних врагов и нынешних союзников оскорблял его чувства. Сразу несколько голов повернулись к окнам, выглядывая чужой корабль. «Так это же сам Изабелла», — произнес мужчина с брюшком. «И?» — вопросительно протянул незнакомец. бывшая бригадина Дона Карлоса, которую тот продал какому-то знатному англичанину. Англичанин, кстати, имеет каперский патент против французов. Только непонятно, что он думает делать с таким суденышком против Санглиера. Тот, как мы слышали, успешно громил целые флоты. Незнакомец скептически взглянул на кораблик. На таком только идти на легендарного командора. Но было в глазах незнакомца и что-то еще, напрочь ускользнувшее от внимания обывателя. «Долго вы собираетесь терпеть таких союзничков?» – свидание приезжий. «Все флибустеры одинаковы. «Сейчас он против французов, а завтра будет против нас. Разве не ясно?» «Они ведут себя довольно мирно», — отозвался горожанин с брюшком. «Конечно, мирно. Их просто на берег почти не выпускают», — язвительно стал худой. «Кто? Команданты?» «Нет, их капитан. Может, знает своих моряков и не хочет скандала. До ближайших британских владений далеко», — высказал предположение худой. — Да, до ближайших Британских островов не близко, — согласился незнакомец. Явно о чем-то задумался, весь ушел в себя. — Хозяин, комнаты не будет? — вдруг степенулся гость. — Хочу немного отдохнуть здоровья. Как же не будет? Есть хорошие комнаты. Пойдемте, я вам покажу на выбор, — засуетился трактирщик. — Да и как не суетиться, если любой постоялец — это в первую очередь твой доход? Из трех предложенных комнат Аркадий выбрал с видом на порт. Сюда была хорошо видна небольшая, но довольно удобная гавань. Барашки волн на воде, раскачивающиеся корабли, среди которых наметанный глаз давно выделил бригантину под британским флагом. Очевидно, поднимать черный флаг с дикой кошкой в чужом порту показалось игору неуместно. В прежней жизни Калинин никогда не задумывался, храбр он или трусоват. Не было необходимости. Закончил в свое время иностранный факультет университета, достаточно свободно говорил на трех языках. Вместо работы по специальности занялся бизнесом. Не сразу, на дела постепенно пошли в гору. Появились деньги, хорошая машина, дом. То, что, по мнению многих, является главным составляющим счастья. А потом был злосчастный круиз. Страх, растерянность, борьба за свою жизнь. По неволе пришлось научиться каким-то азам морской службы. Порой браться за саблю, мушкет, пистолет. Визит вдвоем с командором в испанский городок, едва не закончившийся плачевно, был первым случаем, когда Аркаше пришлось действовать не среди толпы таких же, как он, нечаянных путешественников во времени, а всего лишь вдвоем. Правда, с самим командором. С этого момента Калинин почувствовал, что первоначальный страх стал куда-то уходить. Уступает к злому чувству, которое можно выразить тремя словами. «Нас не возьмешь». Уже потом, много позже, превратившись с тем же командором в клиниках Коршина, Аркаша вел себя достойно во всех отношениях. Или сказала с Вера, что ставший предводителем кабанов непобедим, а заодно и собственно удачливость до сих пор спасавшую там, где порой гибли более умелы. План примитивной разведки коленин предложил сам: Раз шторм возобновился, то почему бы не поискать следы Егора в следующем порту? Не обязательно же гордый беглец станет рисковать, болтаясь в такую погоду у моря Тем более, история о том, что кошка в предыдущем шторме уцелила чудом, Аркадий сам слышал от пленников, а Бригантина поменьше фрегат. Отпускать Аркашу командор не хотел, но и оставаться в неведении тоже. Так и получилось, что Калинин нарядился по испанской моде, прихватил с собой показавшегося смышленым негра, а уж в лошадях недостатка не было. Заходи на любую конюшню и бери, какую хочешь и сколько хочешь. Хочешь одну, хочешь десять. Все равно с собой лошадей не увезешь, и придется их оставлять хозяевам. Дорога была нелегкой. Не в том смысле, что опасной. Просто она была, если так можно выразиться, российского типа. Не столько дорога, сколько намек на них. Некий набросок пути, служащий не для удобной езды, а как указатель направления. Ты не было нигде еще никаких удобных дорог, разве что в старушке Европе, как след у римского владычества. Ночевать пришлось под открытым небом. Сказал бы, кто в той жизни, аж ни за что бы не поверил, будто можно в, чуж... в чужой, явно враждебной стране расположиться прямо посреди дикого леса и спокойно заснуть. Ладно, почти спокойно. Все-таки так далеко отвага Аркадия не простиралась. Он спал в полглаза, постоянно прислушивался к ночным звукам. Ладно, люди, однако в лесу могут водиться хищники. А ветер забывал в ветвях, порождая смутное беспокойство порой там мерещие мерещились чьи-то шаги. Тогда Аркадий осторожно приподнимался, пытался осмотреться в темноте. До тех пор, пока не начинал соображать, раз лошади ведут себя спокойно, значит, никакой опасности нет. Калинин потихоньку погружался в сон, а затем что-то начинало мерещиться опять, и следовала очередная внеплановая побудка. Хорошо, хоть ни разу не начинал палить по какой-нибудь тень. Пистолеты-то были заряжены еще перед отправлением в путь, После такой ночевки Аркаша поневоле проснулся немного разбит С другой стороны, за последнее время полубессонных ночей набралось столько, что они стали привычными, насколько вообще может быть привычно недосыпание. У той же усталости есть положительные стороны. Чувство несколько притупляется, поэтому страх гнездится на задворках сознания, но отнюдь не выходит на первый план. Но не только страх, даже усталость отошла куда-то, когда въехал в город, Аркадий увидел в гавани скомую бригантину. Пусть без ожидаемого флага, однако не флаг же он искал. Еще бы убедиться, что женщина на борту, и тогда можно спокойно отправляться в обратный путь. Или не стоит проверять. Вряд ли ягвар будет делиться добычей, и остается пожалеть, что ветер не может выйти в море. Один переход по штормовому морю, комбинированный удар с берега, и все проблемы решены. В боевой удаче Аркадий, как все остальные соратники командора, Давно не сомневался.